Глава. 10 Гробница. Зевса. Взору предстал длинный зал уходящих в ряд колонн, утопающих в красноватом сумрике сводов. Лишь где-то вдали трепетал какой-то сребристый огонек. Атланты восхищением изырали настроение древних. Хмурился один лишь столяров, не разделяя всеобщей радости, приведя памятников архитектуры. «Не нравится мне все это, ребята!» «Ой, как не нравится! Вы что, не смотрели старые фильмы? Это ж один в один декорации к Индиане Джунсу! Не учи! Вот сейчас, гляди, вылезет, какая зараза! И начнутся у нас гонки с перестрелками по пересеченной местности! Нет, пол хороший каменный, да и посередке есть где развернуться!» «А что именно не нравится?» – переспросил Сэм. Оглядывая скульптуры гигантов с бугрящимися мышцами, что упершие руки вверх, поддерживали барельеф, хотя потолок и так подпирала стройная колоннада. «А вот эти хмырек как раз и не нравятся сами. Ты их морды-то видел? Чё они такие страшные все?» «Ну да, это явно не питерские атланты Эрмитажа. Может, у строителей материал кончился?» «Ага, а напильником обработать эти обезьянные хари забыли? Орки какие-то, ей-богу, одноглазые!» Сэмми быстро перебежал к Юнию в авангард колонны и тронул покровителя Муз за плечо. «Мой златокудрый наставник, у тебя есть коды распознавания этак двухтысячелетней давности?» Юний замер, посмотрев на Вестера, и колонна за ним тут же остановилась. «Что ты хочешь сказать?» Он стал внимательно рассматриваться вокруг. «Нам со Столяровым не нравится этот архитектурный ансамбль, а конкретно вот эти страшилы. Вылитые циклопы, нет?» «Он гляди, какой глазище всего один, а какой здоровый, а ну как зыркнет сейчас!» Юний поднял рукой атланты, не дойдя до первой образины, тотчас рассредоточились за колоннами. Прав оказался столяров на все 100 прав. Едва они успели это сделать, как громогласный рев сотряс своды пещеры, страшил один за другим, стали опускать руки вертеть уродливыми, вбитыми в шею головами в поисках непрошенных гостей». Люди первыми съежились в трансформации бросились в рассыпную. Следом за ними – атланты. Один из циклопов открыл свой глазище, и он засиял, как ночной фонарь, обслуживающий зенитное орудие. А следующий миг из него лупануло каким-то сгустком. Сэм едва успел сбить с ног Юня и откатиться за колонну. Тут смик потрясённо рассматривал циклопа, пытаясь вызвать световую панель, но в него ухнуло плазменным сгустком, шибая в стену. Обасы с чёрными молниями носились по залу, поворачиваясь от обильного огня, благо колонны укрывали от плазмы и не разваливались от ударов. Иначе бы быть бы им погребёнными рухнувшим сводом потолка, если, конечно, и они не носили эстетическую деталь, как спящие до этого циклопы. Посредине сгрудились уже три или четыре, пытаясь цапнуть абасов за хвост огромными проворными лаппищами морду одному полетела очередь электрических шаров, однако лишь разозлила бестию. Атлант на миг растерялся, столяров закривел с собой, получил удар могучей лапищей, шмякнулся об стену и сполз на пол. «Они же молнии Зевсу ковали бестолочи!» – заорал расферепевший Сэм. «Электричеством их не проймешь!» Атланты, поняв его правоту, уворачивались от ручищ и грозивших растоптать ног. А укрывшийся за колоннами юний лихорадочно пытался найти коды распознавания к старой кремне-органической биотехнике. На подмогу циклопам подтягивались уже другие, и, как предсказывал бывалый из столяров, вскоре все превратилось в бодренькие стрелялки-догонялки. Они пытались лавировать по залу прорваться к сеющей искорке капсулы Циклопы же методично поливали стрелину ухающими разрядами плазмы и пришлось бы им туго не раздать чей-то усиленной акустикой голос. Все, на пол! Очухавшийся к тому времени Столяров не стал разбираться, кого принесла нелегкая, а шмыгнул за колонну, увлекая крития. Над головами протянулся огненный язык И ракета с металлическим лязгом угодила в глаз ближайшего циклопа. Голова его дернулась, как башня подбитого танка, и тяжело заваливаясь, он ухнул на пол с гулом, от которого казалось рухнуть своды потолка. Однако своды выдержали, древние зодчище строили на совесть. Циклопы удивленно вставились на вход, откуда тяжело, громыхая ножищами, довольно резво бежал облаченный в паладин Митчелл. Уже второй циклоп рухнул на пол со снесенной башкой, и тут они сообразили, что что-то пошло не так. В грудь Митчелла воткнулись, роем сразу несколько сгустков плазмы. Он пошатнулся, но хохотнул. «Ну что, мартышки, пободаемся?» Один из циклопов, прикрывая глаз предплечьем, подбежал к Митчеллу, пытаясь его заграбастать Но на очной тактике аббасов тот присел, пропуская ручища над собой, и нанес внушительный хук снизу циклоп. постоял стоял, переваривая непривычные ощущения, а затем с грохотом рухнул на пол. С потолка тревожно начала осыпаться пыль. Одна из набегающих на подмогу абразин углядела в прячущегося Юния и с ревом кинулась на него, но, получив сокрушительный удар светящимся лучом в голову, оставшаяся несколько метров пробежала без нее. юни не ставший больше тратить времени на поиск старых кодов распознавания, с поразительной скоростью и точностью, выбивал оставшихся циклопов, стараясь не отставать от Митчелла в счете. Не зря же он считался непревзойденным лучником. Столяров, вспомнив, что новое, это хорошо забытое старое, подобрал отколовшуюся голову циклопа и доказал, что не только древние греки были искусны в дискометании, и он тоже мог стать достойным тому примером. Голова угодила прямыхонько в глаз, и ослевший циклоп врезался в стену, Сообразившись, что перевес оказался уже на стороне пришельцев, они начали отходить к сиянию криокапсулы, однако и аббасы поменяли тактику. Они уже не атаковали в лоб по одному, а вертясь в стае избивали их с ног, дальше сообща разрывали реликтов на куски. Те уже стянули подкрепление с боковых галерей, и они разил сиящими стрелами направо и налево, Митчелл исчерпал боезапас, сошелся в рукопашную, противопоставив грубой силе приемы бокса, абасы кружили вокруг, выжидая удобного момента. Зал ослепила испепеляющая сиреневая вспышка, буквально прорезавши оборону циклопов. Открея капсулой склонилась Афина, и осеннее померкло, циклопы замерли. что бегу с занесенным над Йоркой Мабасом кулачищем, кто прикрывает глаз от разящего света. Она помогла подняться великану, чья седая борода спадала на мощную грудь, склонилась почти не на одно колено, тоже проделал июний, остальные атланты замерли. «Афина, дочь моя, что вы сотворили со стражей?» пророкотал громогласный голос. «Где мне взять новую?» «Отец!» Улыбаясь, подошел к нему юний Аполлон, «Твоя стража столь древна, что мы не нашли иного пути». «Древна?» – наморщил Челозепс. «Сколько меня не было, что с горгонами?» Ты проспал в объятиях Морфея пятнадцать тысяч лет. За это время Атлантия успела погрузиться в пучины океана и иного времени, а затем вновь восстать из небытия. Многое изменилось, отец. на твой поход и твоя битва не завершены до конца». ибо и Гаргоны вернулись из пучин Тартара, чтобы пожрать землю, и людей, оставшихся после катастрофы и опустошения. «Вот как!» — гневно нахмурился Зевс. «Пойдем же скорее к солнцу, дети мои, и вы, странные люди!» «Это нынешние люди Земли, отец, наши далекие потомки, начавшие путь восхождения уже без Атлантсии!» «Знатные, может, — усмехнулся громовержец, — так и завечить бедных циклопов. Где же я теперь молнии возьму?» Он вышагнул из угасшей прозрачной криокапсулы, посматривая на свой бок. «Хорошо же мне досталось битве. Говорите, пятнадцать тысяч лет!» «Отец!» — усмехнулся юни «На орбите нас ждет Левиафан, тот самый, который ты не успел отправить, к счастью. Нам есть о чем тебе поведать, но нет ли отсюда пути более быстрого, нежели этот лабиринт Минотавра?» «А чего же не быть?» — Зевс усмехнулся. «Эй, потомки, подойдите поближе, не бойтесь!» Он сделал движение рукой, словно бы раздвигая небосвод, и тотчас нема над ними просветлела, а сами они оказались на заснеженной вершине Олимпа. Аббасы, сразу выставив забрало, вступили Митчелло в паладине, соорудившее над ним нечто вроде защитного поля. Зевс, облаченный и блистающий хитон, здесь оказался еще выше и внушительнее, чем внутри, он был чуть ли не вдвое выше Йони и Афины, опер руки в бока и рассмотрелся вокруг. «Так вот, значит...» «Какова теперь Меридия?» «Марс, отец», — поправила его Афина. «Так его теперь называют люди, да ему мы, следы вашей битвы». «Ну что ж, пора посмотреть на нынешний Марс издали. Так, и Левиафан на орбите, говоришь?» «Да, отец, скат уже вылетел. Так мы называем наши нынешние колесницы». «Добро», — кивнул громовержец. «Но пока она летит, расскажите хоть вкратце о переменах в мире и горгонах». В глазах его заблистали молнии, а далеко в земном поселении люди вышли с куполов, наблюдая, как над высокой белоснежной вершиной Олимпа вдруг потемнело и разразилась буря, чертя небо гигантскими молниями. Громкий дождь прогрохотал над красными песками, а затем, повергая все законы земной физики, пошел дождь.